Глава сорок восьмая. После больницы будущий супруг привез меня в свой загородный дом, расположенный на приличном отдалении от Москвы. Укромное место. Между лесом и полу заброшенной деревенькой стоял его особняк, пышный, помпезный, настоящий дворец. Я не вдавалась в подробности бизнеса Сабурова, меня проняло любопытство, откуда деньги у этих двоих. Сомневаюсь, что происхождение дохода чистое, учитывая вечную охрану, что следовала за Сабуровым, и, как стало теперь очевидно, и за Юрасовым. Водитель открыл передо мной дверь, а я не понимала, хватит ли сил встать на ноги или нет. Тут не было коляски, а мне делалось неприятно от мысли, что посторонний мужчина будет меня касаться. Тоска вновь сжимала сердце. Хотелось к Сабурову ощутить его тепло, вдохнуть родной запах. только проф Юрасов. Не до меня, моему любимому. Пока все эти мысли проносились в голове, Юрасов соизволил подойти ко мне и предложить свою помощь. Собрав волю в кулак, я опустила ноги, все еще в мягких больничных тапочках, и, ухватившись за руку мужчины, последовала за ним в дом. Он не мучил пустыми разговорами меня, помог добраться до комнаты, которая очевидно станет теперь моей спальней, и оставил отдыхать, предварительно распорядившись обо всем для меня. Вечером пришёл врач. Меня разбудили, провели осмотр и поставили ещё одну капельницу, принёсшую тот же эффект успокоения, что я получила в больнице. Так я и проспала до самого полудня следующего дня, наконец ощутив себя гораздо лучше. Сабуров уже должен был знать, что я пропала. Всё бы отдала, чтобы знать его эмоции. Что происходит внутри? Ему хоть чуточку страшно? Хотела бы я, чтобы он испытывал ужасы и боль отчаяния. Но ведь это лишь мои догадки. Может, он спокойно обнимает жену и ни о чём не беспокоится. Одной любовницы и больше, одной меньше. В доме вместе с нами жил ещё сын Юрасова, восемнадцатилетний парень Илья. Чаще он находился в Москве на учёбе, но почти все выходные проводил в загородном доме. Первые дни он лишь неприязненно смотрел в мою сторону, задирал нос, будто я недостоен его внимания. Но в свете творящегося внутри меня хаоса его отношение не задевало. Брак с Юрасовым мы оформили спустя ещё одни сутки, когда я окончательно пришла в себя, а юрист подготовил брачный договор. Я мало что понимала в этих документах, но суть уловила. Собственность Юрасова остаётся за ним, а мне в случае развода отходит приятная сумма и некоторая недвижимость. Ничего грандиозного, но на жизнь хватит. Предложенные условия меня устроили. Я устало подписала все бумаги и вновь заперлась в спальне. С каждым днём выдержка истончалась. Мечтала увидеть Сабурова хоть мельком, пообщаться с ним, услышать его голос, и я не смогла сдержаться. Подошла к спальне сына Юрасова и постучала, прежде чем войти. Да. Послышалось из за двери, и восприняв этот ответ как сигнал к действию, я вошла и встала в дверном проеме. Привет. Давлю из себя милую улыбку, насколько это возможно. Я слышала, что ты чуть ли не компьютерный гений. Другой бы на его месте уже лопался от гордости, но иль я, видимо, слышал подобные неумелые комплименты частенько. Чего тебе? Мне нужен телефон позвонить, но такой, чтобы нельзя было отследить. К моему удивлению, на следующий день он достал то, о чём я просила, и даже не поинтересовался зачем. Умный паренёк. Я готова была его за это расцеловать, но сдержалась. На моём счету и так слишком много разбитых мальчишечьих сердечек. Признаться честно, если бы Илья обманул меня, А телефон можно было отследить, и в этот дом заявился брат Мир, я вряд ли сильно огорчилась бы. За это время я успела тысячу раз пожалеть о содеянном, но обратной дороги тоже не видела. Минутная слабость сменялась напоминанием о себе о том, что мы любимый женат. Каждый день мне приходилось собирать себя заново, потому что по ночам я распадалась на мелкие кусочки. Но как выбраться из этой ямы? Мне было совершенно не вдомёк. в домёк. Вечер моей проклятой свадьбы с Юрасовым, Сабуров больше никак не проявлял своих эмоций. Мой же взгляд, как примагниченный, следил за ним и его супругой. От созерцания их вместе становилось непереносимо больно. Вопреки моим надеждам, месть не принесла облегчения. И под моим тонким платьем зяли глубокие раны. ведь где-то в параллельной вселенной, но её место могла быть я. Должна была быть я. С колечком на пальце и мужчины, из-за которым, как за каменной стеной. Завидовала ей люто под чёрному. Пыталась понять, влюблена ли она в него. Ведь они давно знакомы. Но девушка почти не смотрела на Соборова. Изучала окружающую обстановку, людей, Таким живым интересом, словно её держали в заперти, и только сейчас она увидела что-то помимо стен. Не удивлюсь, если так и было. Как он с ней себя ведёт? Добр, чуток. Его интересуют её мысли и желания. Воспоминания об их танцах породили непрошенные фантазии. Чуть не потеряла сознание, представив, как он проявляет к ней нежность, ласкает её, целует. С трудом подавила стон боли. Прикусила губу, пока не ощутила на слизистой солоноватый вкус крови, и запила лимонадом, прикидывающимся в моём бокале шампанским. Хотелось поскорее покинуть это мероприятие, но не могла, ведь я сегодня здесь хозяйка. Юрав сразу предупредил, что пока моя беременность незаметна, он будет часто выгуливать меня на светских раутах. Самовлюблённый хрыч хотел всем показать, что он увёл у меня у Сабурова даже сам выбирал мне наряды, как можно более откровенные, провокационные. Я не сопротивлялась, ощущая себя манекеном или скорее куклой в дорогих шмотках. Глупой куклой, желавшей вывести на эмоции человека, который мог затушить их в себе как спичку.